Глава одиннадцатая. Визит в гости Дедушка почти не соврал. Ну, почти. Максима доставили, тут все честь по чести. Однако вот насчет вида все было не так однозначно. Да что там однозначно, хреново все было, если говорить откровенно. «Не зря, ой, не зря наш герой опасался бегающего пенька. Интуиция, товарищи, штука очень полезная. И если она вам говорит или даже орёт «Эй, на борже! Алё! Впереди риф и прямо посередине реки! А над ними я вижу большую волосатую задницу! Давай-ка стоп, машина! Сушевёсла! А лучше вообще полундра!» Прислушайтесь к ней, и тогда вы, вероятно, избежите встречи с надвигающимся на вас пушным зверем». Максим свою поставил в игнор, за что, собственно, и поплатился. <с> Он даже обнаружил наличие ремней безопасности, что оказались все теми же корнями, которые, как по волшебству, выросли из пня и оплели его крест-накрест. А еще подлокотники с подголовником, возникшие не менее чудесным образом. Меры безопасности, появившиеся в процессе посадки, Макса успокоили. Он удобно устроился в странном ходячем кресле и расслабился. Это стало его роковой ошибкой. Духи о чем-то пошептались, змей ехидно посмотрел на Максима, но тот не обратил внимания на взгляд духа. А после... началось. Духи сорвались с места, словно два спорткара на драг-заезде, а за ними вдогонку рвануло нестандартное транспортное средство, сопровождаемое криком «Ой-йо» и а а а, -а, -а А дальше начался чисто сатанинский ужас Если бы гадская конструкция двигалась по прямой, то ничего страшного Но транспорт творил такое, что русские горки танцуют венский вальс с подругой печалью Пенек вилял, как припадочный в последний момент огибая серых гигантов. Прыгал без всяких на то оснований, отталкивался от стволов деревьев, зачем-то крутил сальто и другие акробатические кульбиты, болтая своего пассажира так, словно задавшись целью сделать из него космонавта за максимально короткий срок. Сначала горе наездник орал благим матом. Потом пытался закрыть глаза но его замутило так, что захотелось выйти из тела. А потом на героя напала апатия, и ему стало все равно. Вестибулярный аппарат коротнул и приказал долго жить, оставив своего владельца в состоянии нестояния и полного отрешения от мира. Доехал Макс до пункта назначения в конфигурации овоща, причем вяленого. После того, как адова машина прекратила изощренную пытку и, остановившись, втянула в себя средства безопасности, Максим не упал только потому, что его тело задеревенело. — Ну как, внучок, покатался? — спросил злобный дедушка, от души расхохотавшись змею посмотревшего в тот момент на макса смеяться расхотелось и он подумал что милосерднее было бы убить того еще до выхода в путь выглядел человек так что любая костлявая обделалась бы со страху а фраза про то что краши в гроб кладут в данном случае теряла свою актуальность на основании собственной ничтожностим не членораздельно начал максим пытаясь подняться С третьей попытки у него получилось. Он посмотрел на древе ошалевшим и немного невменяемым взглядом. Это было феерично! Он покачнулся, но змея успела обхватить Макса хвостом поперек талии, помогая остаться в вертикальном положении. — Деда, ну нафига! — укоризненно произнес смог. — Это же статья! Вытки истязания! Мне его даже жалко! <хе> — А пусть булки не расслабляет, турист! — дед хохотнул. — Вон, посмотри, какой он забавный, бледненький из зеленцой! — Садист, дедушка древей даже садюга! — покачал головой змей. — Да, есть немного. Да и потом будет ему что на старости лет вспомнить. — Главное, чтобы он после такой поездки вообще все не забыл. — Эй, Макс, давай, приходи в себя! Дух легонько тряханул Макса. «Смоук, не тряси, а то я счет это самое...» «Ладно, Максимка, так уж и быть, взбодрю я тебя. Так, Смоук, давай-ка его к забочку Ага, вот так. А ты, внучок, потерпи. Сейчас на тебя снизойдут неземная благость и бодрость». Внучок, не успевший отойти от первого приключения в кресле-каталке, даже напрячься не успел, поскольку пытался удержать ком в горле, который яростно и неотвратимо просился наружу. Хотя чем его могло выташнить было совершенно непонятно. Ведь он-то вроде как нематериальный, да и не кушал ничего последние полтора года. Так вот, не успел наш герой оправиться от предыдущего стресса, как его тело пробило боль, принесённая опущенной в него молнией. Выпустил ее злобный дедушка с криком «Разряд!» И максов выгнуло дугой, но упасть ему опять не дал смок. Довольно ощутимая боль прокатилась волной по телу, а потом и правда пришли благой с бодростью. Насчет неземной Макс был не уверен, хотя они и не были на земле. Но приятственно стало однозначно. Он встряхнулся, после чего произнес. Спасибо вам, дедушка Древий, и за лечение, и за урок. — И ты за какой же внучок? — удивился старичок, который и не думал учить человека, а хотел лишь немного поглумиться. — Не доверяй духам до конца, даже если они добры к тебе и сейчас благоволят. — протянул дед. — Ну что, молодец, паря. Хотя ситуации бывают разные, но все равно молодец. Так и держись, проживешь дольше. А теперь все, нам пора в гости. Максим наконец огляделся. Он ждал, что увидит нечто сказочное с налетом русской старины и пряничности, однако реальность показала нашему герою откровенный кукиш. Хотя, надо признать, показала не до конца. Все было вполне благопристойно, даже красиво. На довольно большом участке с газонами и кустарниками, окруженный каменным забором, примерно метр шестьдесят в высоту, стоял средних размеров дом в стиле шале Дом был красивый, он навевал ощущение тепла и уюта. Каменный первый этаж с широкими окнами и резной деревянной дверью, деревянная же мансарда благородного шоколадного цвета с балконом, огороженная резными перилами. Серый цвет камня и шоколадное дерево удачно гармонировали, создавая чувство полноты и красоты картины. Проход на участок открывала кованая калитка. На правом ее столбе был прикреплен изящный бронзовый колокольчик с растительным орнаментом. «Эть, я ожидал другого, более сказочного. Но стоит признать, у вашей бабы Едвиги есть вкус. Я бы сам с удовольствием пожил в таком домике». «Благодарю за столь лестную оценку моего скромного жилища, молодой человек!» Максим не уловил момента, когда с внутренней стороны калитки появилась фигура, произнесшая эти слова. И сейчас он во все глаза рассматривал ее. Как предположил Макс, это и была баба Едвига. Выглядела она по-земному, ничего необычного или экстравагантного. Напротив, бабушка смотрелась очень благообразно, даже в какой-то мере благородно. Невысокая, сухопарая, с благородными чертами лица и с в волосах собранный хвост. Она еще хранила отпечаток былого величия, стати и красоты. Черные, будто жидкий гудрон глаза, смотрели на Макса, жестко испытывающе. Наверное, так смотрели чекисты на врагов народа или подозреваемых. Тем не менее, старушка, если ее так можно назвать, Максиму понравилась. Он ожидал нечто залихватское, с легким пиратским оттенком. Тут же, напротив, он видел пожилую женщину в старомодном черном платье в пол с длинными рукавами и стоячим воротником всем своим видом, говорящий об аристократии и высшем свете. Макс понимал, что слишком долго разглядывать хозяйку участка не стоит и необходимо завязать разговор, поскольку молчать в данной ситуации не совсем вежливо. «Что вы, в моих словах нет и тени лезьте. Они абсолютно искренние и от чистого сердца. Мне всегда импонировали такие черты в строениях. Строгость, лаконичность, умеренная простота». «Именно такое сочетание вызывает у меня чувство довольства и уюта, если хотите». «Я, конечно, сугубо городской житель, но обладая достаточными средствами, то с огромным удовольствием поселился бы в таком доме в подобном месте. На земле, разумеется». Выдав такую немного крученую, но весьма неплохо построенную фразу, герой выдохнул про себя, сосредотачивая свое внимание на собеседнице. «Вот как!» Старушка улыбнулась. — Ну, раз в нашем мире еще встречаются молодые люди, способные поддержать беседу, при этом выражаясь правильно и без жаргона, не все еще потеряно, и этот мир не безнадежен. — Да, конечно. Прошу прощения, я оказался тут в этом мире в качестве пленника данного субъекта. Он указал рукой туда, где находился змей. Но все же судьба оказалась ко мне благосклонна. «Мне удалось освободиться от его чар, и теперь я направляюсь домой, в свой мир. Если точнее, то я ищу путь в свое тело». «А к вам, уважаемая Едвига...» Он замялся, не зная отчества. «Лиходеевна», — подсказала старушка. «Едвига лихадеевна я прибыл с дедушкой Древием, просто за компанию». «Вот, значит, как...» «Да к вам, собственно, мне и не нужно было, однако дедушка Древи был убедителен, так что я прошу прощения за внезапный визит и надеюсь на ваше гостеприимство». «Да, Древи в некоторых вопросах трудно отказать». Она еще раз улыбнулась, причем, как показалось Максу, слегка игриво, глядя ему за спину. «Тоже мне нашла с кем заигрывать. Дедушка хоть и силен, как сто суперменов, но вот внешностью...» Макс застыл памятником, который можно было бы назвать «Я очень удивлен, нет, я просто в охренении». Как и случалось до этого, причина тому была. Дедушка Древи кардинально поменял облик. От сказочного лапотника не осталось и следа. Теперь перед Максом стоял, нет, не старик, но пожилой мужчина, высокий, сухопарый, с узким благородным лицом. Седые длинные волосы тоже были собраны в хвост. От него так и веяло властью и силой. Древий был одет в черный костюм-тройку английского кроя, в серебристую рубашку, наводящую на мысли о шелке, и шелковый изумрудного цвета галстук. В кармане пиджака был такого же изумрудного цвета платок, а на ногах древия красовались лакированные, даже на вид очень дорогие туфли. В руках он держал трость из черного дерева с костяным набалдашником в виде еловой шишки. Древий чем-то напоминал известного рок-музыканта с феноменальным голосом и фамилией, отражающей в себе физический процесс. На перемену змея удивления уже не осталось. Хотя Макс честно пытался, и вроде даже немного получилось. Ну так, на троечку. Змей тоже выглядел очень впечатляюще, хотя и менее внушительно. Смоук больше напоминал по весу От его образа больше тянуло скукой и немного высокомерием с ноткой брезгливости Весь его вид так и говорил «фу, как это мелочно и скучно» Однако выглядел он вполне элегантно Ярко-синего цвета платок, лакированные черные туфли В музыкальных пальцах длинный тонкий мундштук с длинной же сигаретой Узкое лицо с острыми хищными чертами Распущены длинные волосы дымчатого цвета. Высокий, худой, немного смазливый и чуточку злобный он производил странное впечатление. Хотя девушкам такие личности определенно нравятся. «Как полон мир открытий чудных», — пробормотал Максим. «Как это интересно наблюдать за человеческой непосредственностью. И ведь они сами не хуже нас меняют образы и маски» и у одного человека их может быть куда больше, чем у банального завалящего духа». Медленно, слегка театрально произнес Древий. Голос его был вкрадчив, загадочен и преисполнен внутренней силой. «Надо же, чувствую себя прямо в театре. И к чему такая перемена?» «Каждой маске своя сцена, Максим. Я же тебе говорил, что могу принимать почти любую форму. Так и чему ты удивляешься?» — Все слишком быстро, да и вообще, как тут не удивляться? Позвольте вопрос. — Здоровое любопытство — это хорошо. Оно отражает живость ума. Спрашивай, Максим, я дозволяю. — Да вопрос мой, в сущности, просто логичен. Какой вы настоящий, для чего вам эти обличия? — Знаешь, Максим, ответ столь же прост, как и вопрос. Сейчас я нахожусь в своем истинном облике с небольшими поправками. А по второй части вопроса... Скажи, ты ведь работал там на земле или еще не успел? — Да, работал и в универе, и после. — А ты на работу в домашнем ходил? — Нет, конечно. Я понял, — протянул Макс. — Вы хотите сказать, что образ старичка-боровичка — это ваш ненастоящий облик? — Ты довольно проницательный человек. Вы, люди, носите одежду, которая зачастую олицетворяет ваш текущий образ. Выходя на улицу, вы надеваете нужную вам маску-личину, поскольку так устроен мир. Вы не желаете раскрывать себя истинного первому встречному. Чаще всего это личина равнодушного человека. Но бывают иные. Вам так проще. Так вы остаетесь относительно защищенными от мира и других людей. Ваша одежда, ваши личины – это такие же образы и формы, которые принимаем мы, духи. Мы во многом похожи на вас. Некоторые когда-то даже были людьми. И нам тоже приходится делать себе личины. — Я, например, очень люблю свою. Она хорошо развеивает скуку Сейчас же для нее не место и не время. Согласись, было бы странно, если бы я разговаривал в своем истинном образе, как сказочный персонаж или сварливый дед. Ну что, я удовлетворил твое любопытство? — Да, благодарю вас, Древий Древыч. — Ну что, гости незваные, вы наговорились? Если да, то давайте пройдем в дом. Нечего тут попосту стоять. «Не бойтесь, Максим, проходите и не стесняйтесь!» Они вчетвером сидели в столовой дома бабы Едвиги. Дом старой сущности был очень уютен, все строго и к месту. В мебели присутствовали шоколадные кремовые тона с краплениями предметов декора изумрудного цвета. Проходя через гостиную, Максим увидел через открытую дверь покерный стол. Дом ему понравился. А вот сейчас он был в некотором недоумении. Перед ним стояла еда, на вид абсолютно земная. Он чувствовал себя очень неуютно из-за своего внешнего вида. На фоне духов, вечерних нарядах он со своими джинсами и футболкой выглядел по меньшей мере вызывающе. И еще этот стол и еда Макса очень напрягала увиденное. Откуда еда в мире силы и энергии? Да еще стол был накрыт, как в лучших домах Лондона. Максим был вполне воспитанным и культурным человеком. Ну, то есть на столы не прыгал и, как дикий зверь, порося в яблоках зубами не рвал. Курицу руками тоже не ел. Но тут его взяла нервная дрожь. Духи непринужденно общались между собой на отвлеченные темы, поглощая выставленное на стол. «Максим, а что же вы не едите? Тут, конечно, не мир людей, но питаться вам все-таки надо!» обратилась к нему Едвига. «Видите ли, Едвига Лиходеевна, я пребываю в некотором замешательстве от увиденного. Это же мир энергии. Она ведь, ну, энергия бесплотная, вроде как, а тут...» «Скажите, Максим...» — вновь обратилась к нему женщина. «Вы ученый или имеете отношение к науке, связанной с физикой и энергией?» «Да нет, что вы, я типичный представитель офисного планктона. Человек невнятной профессии, но вполне понятной судьбы. Ну вот видите...» Вы не ученый, и от этих тем человек далекий. Я могла бы объяснить некоторые вещи, но какой в этом смысл, если вы их попросту не поймете? Скажу лишь одно. В нашем измерении энергия — это материя. Ну или почти материя. Есть очень много энергоформ жизни, которые тут обитают. И мы, духи, выращиваем их и питаемся ими. Для нас это естественный процесс. Вы находитесь в своей энергоформе. Она имеет здесь отдельное свойство материи. А значит, вы, как и мы, можете поглощать энергоформы и их производные, например, эту еду. Э, ну как, понятно? — Да, понятно, хотя и невероятно, — ответил Максим. — Ну тогда приступайте к трапезе. И настойку мою советую попробовать. Она чудо как хороша. — Ага, только пить ее опасно для жизни, — пробурчал змей ай Змеюшка, помолчал бы уж. Неужто я гостя стану травить и опасности подвергать?» «А то, что ты пить не умеешь и бдительность теряешь, это твоя проблема!» — захихикала старушка. «Умею я пить. Просто этот напиток, по ошибке названный настойкой, можно ракетом в баки заливать. Полетят и не заметят». Субственно, дальше пересказывать вам, дорогие читатели, всю беседу я не стану. Смысла нет. Максима его все отправили спать, так как настоящий разговор только начинался и предназначен он был не для человеческих ушей. Конечно, я бы мог вам его пересказать, «Но делать этого не буду, в виду того, что для нас с вами важнее те события, которые касаются непосредственно нашего героя». А вот они как раз-таки и не думали давать ему передышку, затаскивая в свой веселый танец все настойчивее и активнее. Макс очень неплохо поужинал, а еще изрядно выпил настойки на черных желудях, которая по консистенции и цвету напоминала смолу, но оказалась весьма недурна». Собеседники ему понравились. Правда, он так и не мог определиться, какой древий ему ближе – сказочный или настоящий. Да и от едвиги он ожидал несколько иного поведения – Хотя, если поразмыслить, возможно, просто обстоятельства Служились так, что необходимо было быть серьезным Так как обстановка не располагала к шуткам Но все же проскальзывало в поведении древия и едвиги Нечто озорное, залихватское Так что, встретя он с ними в другой ситуации Возможно, и они другими были бы